Глава тридцать пятая. «Почему ты мне не сказала?» Джул стоит в пальто и обуви. Вернулась с работы, как раз когда Хантер и Уиллис уходили. Они обещали позвонить, что прозвучало скорее как угроза. Я их не виню. Мое вымоченное объяснение, что окровавленные перчатки для костюма на Хэллоуин, неуклюже повисло в воздухе. Я отчаянно пыталась убедить саму себя, что это правда, Может, кровь не настоящая? Если настоящая, они скоро это выяснят и вернутся. Тик-так, Элли. Джулс потопталась у себя на пороге под предлогом, что не найдет ключи. Когда полицейские исчезли из виду, спросила, как я. Я в ответ разрыдалась, и даже сейчас, сидя у нее на диване 30 минут спустя, не могу успокоиться и горе снаякаю. Бренуэл лежит у моих ног, прижав уши, и смотрит с такой чистой любовью, что я снова начинаю рыдать. «Если меня посадят в тюрьму, что будет с Бренуэлом?» Несу полную ахинею. Воображение рисует сценарии, один страшнее другого. «Она драматизирует», — заявила школьная психолог, когда мама сообщила ей об очередном инциденте. Моя тетрадь с домашним заданием оказалась в унитазе. Бутерброд с ветчиной вывален в грязи, а на парте нацарапана убийца. Как будто я все это выдумала, как будто школа не обязана обеспечить мою безопасность. После переезда я вздохнула с облегчением. Жизнь с чистого листа. Впрочем, как ни старайся, от себя не убежишь. Я возьму его к себе. Джеймс протягивает мне кофе, однако, взглянув на мои трясущиеся руки, ставит чашку на стол. «Ты же знаешь, я его обожаю, и тебя тоже!» «Джеймс!» — обрывает его Джулс. «Не будь идиотом, до этого не дойдет! Элли ничего плохого не сделала!» «Знаю, но...» Я перестаю их слушать, захожу в интернет, читаю. Его шах начинает греметь. Раскачиваюсь взад-вперед, мечтая, чтобы все это прекратилось. «Дыши!» Мне кладут руки на плечи, останавливают, глядят в глаза. Вдох, выдох. Медленно. Легкие снова дышат нормально. И я обнаруживаю, что негромко вою. Здесь сказано, что осудить за убийство могут и в отсутствие трупа. Достаточно косвенных улик. Сердце болезненно колотится в груди. «Где сказано?» в «Википедии». Проматываю страницу вниз. Джулс мягко забирает телефон из моих холодных, потных ладоней. «Википедия пишет вздор. И вообще, при чем тут убийство? Никто тебя ни в чем не обвиняет. Хотя ясно, что кто-то мстит. Надо только понять, кто. Тот, с кем я ходила на свидание. Больше некому. Перчатки, кровь на машине, антидепрессанты, пост в Фейсбуке. Меня подставляют. Наверное, он что-то сделал с Криси, а теперь переводит стрелки». Невооруженным взглядом видно, все, что случилось на прошлой неделе, — часть единого плана. Просто я раньше не замечала. «Не факт. Какие доказательства?» — возражает Джеймс. «Они нужны доказательства. Людей осуждали и при меньших уликах. Ты меня совсем не слушаешь?» — истерично спрашиваю я. «О, Господи, Крисси, что же с ней случилось?» «Насколько нам известно, ничего». Джулс снимает пальто, садится рядом и гладит мою руку. Точно я испуганное животное. В каком-то смысле так и есть. «Она не пришла на работу?» Я знаю ответ. «Да, только полицию никто не вызывал. Для одного прогула это чересчур. Все мы иногда устраиваем себе выходной. Как думаешь, кто заявил в полицию?» Я открываю рот и снова его закрываю. Джулс продолжает. И, пожалуйста, не говори, что это тоже был тот чувак с твоего свидания. Надо все рассказать полиции. Пусть просмотрят записи с камер в призме и составят фоторобот на Юина. Не спеши, надо хорошенько подумать. Это может укрепить их подозрения. Они спросят, почему ты не рассказала раньше. А у тебя ни записок, ни перчаток и цветов, ни туфель, потому что ты бросила их в парке». Получится неправдоподобно. Еще чего доброго решат, что ты врешь. Вынуждена согласиться. Я не могу ждать до пятницы. Разговариваю по телефону и расхаживаю по гостиной. Лодыжка побаливает, но уже меньше. Восемь шагов от дивана до телевизора. С первого сеанса прошло всего три дня, Элли, отвечает мистер Хендерсон. Думаете, вы уже готовы? В ту пятницу вы очень расстроились. Шипение освежителя... ванильный аромат. «Мне надо...» Ком в горле не позволяет закончить. «Двенадцать шагов от окна до дальней стены». «Что случилось, Элли?» «Вы знаете, мне можно рассказать. Я всегда готов выслушать». «Подруга, с которой мы вместе были в баре, пропала. Ее ищет полиция. Я хочу им помочь, вспомнить хоть что-нибудь. Я страшно за нее беспокоюсь». И за себя тоже. Хотя не говорю это вслух. «Стыдно, что я такая эгоистка». Звонят в дверь, и я осторожно выхожу в коридор, прижав телефон к груди. Шесть шагов до входной двери. «Это я», — раздается сквозь щель для писем голос Мэтта. «Мне пора, мистер Хендерсон, пришел Мэтт», — открываю дверь, придерживая трубку плечом. «Вы помирились?» Безобидный вопрос, но в каждом слове звучит надежда. С тех пор, как вы переехали, я как будто потерял друга. Он пришел погулять с Бренуэллом. Глядя на Мэтта, я произношу одними губами «Мистер Хендерсон». «До скорого». Без предисловий протягиваю Мэтту поводок. «Что случилось?» «Почему все меня сегодня это спрашивают?» «Эй, полегче!» Мэтт поднимает руки. «Ты бледная. Я беспокоюсь». «Да ну!» Не дожидаясь ответа, желаю ему приятной прогулки, и широким шагом возвращаюсь в гостиную. С такой силой хлопаю дверью, что фотографии мамы, кружась, падают с книжных полок на пол. Я их подбираю и, кажется, замечаю что-то в ее взгляде. Тревогу, осуждение. Когда Мэтт возвращается, я не приглашаю его войти. Каким-то образом мне удалось механически приготовить ужин и повозить по тарелке еду, вкус которой я не чувствую. А теперь я собираюсь лечь спать, точно сегодня самый обычный день. Вешаю рубашку на плечики и думаю о множестве мелочей, которые мы принимаем как должное. Возможность выбрать, что надеть, поесть, с кем провести время. Как невероятно тяжело было папе, когда вместе со свободой и семьей его лишили индивидуальности. Устраиваюсь на табурете перед туалетным столиком. На зеркало накинут мой темно-синий шарф с пикирующими ласточками. Отвинчиваю крышку крема для лица и подношу баночку к носу. Делаю глубокий вдох. Розы. Мгновенно переношусь в прошлое. Вот я сижу по-турецки на родительской кровати, глядя, как мама отрывает клочок ваты и скатывает его в шарик между ладонями. «Никогда не забывай про кожу!» Она мазнула мне кремом, кончик носа. Я взвизгнула от холода, растерла крем по щекам и понюхала пальцы. Пахнет цветами, розами. Моя мама пользовалась той же фирмой и уверяла, что если я буду наносить его дважды в день, кожа будет нежной, как лепесток. И твоя тоже. Я буду такая же красивая, как ты, мам. Ты уже красивая, солнышко. Внутри и снаружи. Хотя открою тебе секрет. То, что внутри... важнее. Она взяла жемчужно-белую, поблескивающую на свету щетку и принялась водить ею по моим волосам медленно, методично, а я считала до ста. Ближе к концу мама изменилась почти до неузнаваемости. Нервное напряжение и болезнь страшно ее состарили, тело ослабло, мышцы атрофировались, однако для меня она оставалась все такой же красавицей. какой я была бы для нее сейчас, даже если я сама этого больше не вижу. Да, но что если внутри все грязное и запятнанное, если человек сделал нечто столь ужасное, непростительное, что осталась только мерзость, что тогда? Тик-так, Элли. Времени меньше и меньше.